Глава третья Что я понял после нескольких часов рубки? Во-первых, мне нужно срочно качать выносливость, ибо уставал я слишком быстро, и мне постоянно приходилось отдыхать. Во-вторых, засрубленные деревья давали опыт. В-третьих, мне нужна пила. И, в четвертых гоблины — ужасные лесорубы. Зеленокожий малец уставал уже после парочки ударов, и проку от него было, что сказала молока. «Есть идеи, как мне их использовать?» — спросил я у Андромеды. «Может, они хороши в охоте?» — предположила ИИ. Я смерил гоблина оценивающим взглядом. «Не сомневаюсь, если только в какой-нибудь рыбалке, и то вряд ли», — произнес я, наблюдая за тем, как гоблин делает три удара топором, а затем садится на землю и тяжело дышит. В любом случае, для того, чтобы развиваться, тебе придется их заказывать. Да, сейчас от них мало проку, но ты же не можешь заниматься всем в одиночку. А до да права. Количество набранного опыта, дал я команду инфосети, и с удивлением для себя обнаружил, что за пять срубленных деревьев получил 50 единиц экспириенса. До получения второго уровня мне требовалось получить еще 50, что означало, я ровно на половине пути. «Эх!» — взявшись за топор, произнес я и снова начал рубить деревья. «Внимание! Получен второй уровень!» Появилось сообщение, когда десятое дерево, срубленное мной сегодня, упало на землю. «Статус?» — даю мысленную команду. «И передо мной появляется окно характеристик». Хм, «Интересно. Всего за уровень. Мне дали три единицы характеристик». которые я сразу же закинул в выносливость. А вот мой классовый уровень так и остался первым. Видимо, в этом мире они прокачивались раздельно. «А да, а как поднять уровень подземелью?» — поинтересовался я, когда начало смеркаться. Рубка деревьев в итоге привела к тому, что я получил дебаф на выносливость, которая стала восстанавливаться на 80% медленнее. И я понял, что мне пора как следует отдохнуть и выспаться. «Идем», — сказал я гоблину. который вообще еле держался на ногах. «Давай сюда!» Я кивнул на топор. Мне его нести было гораздо легче, чем ему, зеленокожему коротышке, помощь которого еще понадобится в дальнейшем. Половина полученного тобой опыта автоматически направляется в кристалл, тем временем ответила мне искусственный интеллект. «Хм, интересная механика. Получается, что, раскачиваясь, я не только усиливаю себя, но и свое родное подземелье. Здорово!» Когда мы вернулись в пещеру, я заметил, что гоблин явно хочет мне что-то сказать, но не решается. «Говори, что хотел сказать», — приказал я ему. «Есть! Желудок с утра! Нет ничего!» Опустив глаза вниз, ответил зеленокожий малец. Признаться, я и сам был голодный, но так увлекся работой, что заметил это только сейчас. «Завтра», — ответил я гоблину, — «и понял, что у меня появилась еще одна проблема». Своих подчиненных нужно кормить. И ладно, если это один гоблин. А что будет, когда их будут тысячи или десятки тысяч? Гоблин ничего мне не ответил и просто вышел из пещеры. «Видимо, пошёл ночевать в свою хижину», — подумал я, и подошел к кристаллу. Сегодня я потратил 35 единиц магической энергии, из которых за шесть часов восстановилось шесть. Еще сколько-то манны восстановится, пока я сплю. Плюс планировал уже завтра начать сдавать древесину, чтобы восстанавливать магическую энергию и создавать еще гоблинов и инструменты. Я подошел к стенке пещеры и, сев на землю, оперся на нее спиной. Надо бы завтра придумать что-нибудь помягче, подумал я, ибо, негоже, темным властелином ночевать на земле, словно бродячему псу. Проснулся я на следующий день рано утром. Ада? «Сколько я спал?» «Семь часов», — ответила Андромеда. «Ну, если мои математические способности не на уровне моего единственного подчиненного, то в кристалле должно быть 68 единиц энергии». Подойдя к кристаллу, удостоверился в том, что я прав. Также меня порадовал и тот факт, что подземелье получило половину уровня. «Еще немного поработать и считай второй уровень». «Кстати, насчет поработать». Несмотря на то, что с меня слетел дебаф усталости, за время сна на мне появился другой — голод, который тоже влиял на восстановление выносливости и регенерацию. «Все-таки нужна еда», — подумал я и вышел из пещеры. Оказавшись снаружи, натолкнулся на гоблина, который, улыбнувшись, протянул мне горсть черных ягод. «Есть!» — он кивнул на свои руки. «Сладкий!» «Точно! Навь к охоту!» Собирательство. Молодец, похвалил я своего зеленокожего миньона. Иди и собирай еще, приказал ему, и тот послушно пошел исполнять приказ. Раз лесорубов из них сделать не получится, то пусть собирают ягоды. Провизию тоже можно обменивать на магическую энергию. Закинув ягоды в рот, я убедился в том, что гоблин не соврал, и они действительно были сладкими и сочными. Для того, чтобы убрать дебаф. «Этой порции, конечно, не хватило, но вскоре должна прийти добавка, поэтому я не особо переживал на этот счет». Подойдя к кристаллу, коснулся его и перевел шестьдесят манны в хижину гоблинов и сразу же заказал всех трех. Далее заказал пилу и вышел из подземелья, где меня снова поджидал гоблин. «Давай!» Я подставил руки, и гоблин пересыпал мне ягоды. «В этот раз еды хватило, чтобы утолить голод», Плюс мое подземелье выдало мне еще одного работника. «Так, сегодня вы целый день собираете ягоды и складываете их рядом с тем кристаллом. Понятно?» — сказал я гоблинам. Те кивнули. «Исполнять», — приказал зеленокожим мальцам, и они опрометью кинулись в лес. «Так, одну проблему решили. Теперь приступаем к следующей», — подумал я. И пошел рубить новые деревья. «А пока восстанавливался...» Ходил обратно к пещере и отправлял на сбор ягод новых гоблинов. «Внимание! Получим новый навык «Лесоруб. Первый уровень». Именно такое сообщение появилось у меня перед глазами, стоило мне срубить двадцатое по счету дерево. Как несложно догадаться, навык «Лесоруба» позволял эффективно рубить деревья и ничего другого не давал. поэтому я хотел было проверить его в деле, как и вдруг вспомнил о том, что у меня должно было прокачаться сердце подземелья. Сначала проверю пещеру, а потом вернусь к работе. Дал я себе мысленную установку и спустя несколько минут стоял возле кристалла. Сердце подземелья, второй уровень. Прочность 200 из 200. Количество магической энергии 200 из 200. Количество опыта 0 из 300. Доступные действия. Строительство доступно. Построена хижина гоблинов. Обмен ресурсов доступно. Не изучено, не изучено, не изучено. А вот это очень хорошо, подумал я, когда увидел, что с получением нового уровня вся энергия не только восстановилась, но еще и увеличилась в два раза. Надо будет взять это на вооружение и тратить всю ману, прежде чем получать новые уровни. Перенаправляю сотку магической энергии в хижину гоблинов. и заказываю еще пятерых. Затем захожу в кузню и на оставшийся полтинник покупаю себе комплект кожаной брони, состоящий из пяти предметов. Сапоги, штаны, куртка, перчатки и шлем. Да, все плохого качества, но это лучше, чем ничего. Облачившись в новые вещи, сразу же почувствовал себя увереннее. Теперь я хоть и плохо, но полностью экипирован, и убить меня будет сложнее. Надеюсь. поздний вечер. «Так, все, строится!» — приказал я гоблинам, которые за десятичасовой рабочий день успели натаскать приличную кучу ягод. Все девять зеленокожих мальцов, как по струнке, выстроились передо мной. «Хм, интересно. Оказывается, что новые навыки мог поднимать не только я. Вся семерка не только получила вторые уровни, но и заработала навык собирательства. Молодцы!» похвалил я гоблинов. «Берите на вечер еду и отдыхайте», — сказал зеленокожим, ибо на каждом из них висел дебав голода. Какие молодцы, ведь могли же поесть, пока собирали, но нет, принесли всю еду в мое подземелье. Пока гоблины радостной гурьбой бежали в пещеру, я использовал команду и открыл свой статус. До получения нового уровня мне оставалось совсем чуть-чуть, и это радовало. А вот тот факт, что классовый уровень так и завис на единичке, огорчал. Видимо, скоро все же придется выйти на охоту. Внимание! Получен третий уровень. Внимание! Получен новый навык «Лесоруб. Второй уровень». Оба этих сообщения появились передо мной одновременно. Стоило рухнуть очередному дереву. Стоит отметить, за два с половиной дня я сумел вырубить небольшую делянку. и вокруг валялось больше четырех десятков деревьев, которые нужно было распиливать, чтобы иметь возможность доставить их в моё подземелье. «Да, все же пора», — подумал я, и, вернувшись в подземелье, заказал в кузне пилу, а заодно еще двух гоблинов. Кучи ягод вчера хватило на получение двадцати с лишним магической энергии, плюс сколько-то восстановилось со вчерашнего вечера, ну и сорок с плюсом я оставил для резерва. Если так все пойдет и дальше, то вскоре смогу купить первую постройку. И все бы ничего. Вот только мысли о дальнейшем развитии оборвал окровавленный гоблин. «Повели!» Он упал на землю. «Волки!» — добавил гоблин и замолчал. «Черт!» Схватив копье, я подбежал к зеленокожему бедолаге и, перевернув его тело, понял, что тот мертв. «Этого мне только не хватало!» Выругался я и стремглав бросился в сторону, откуда гоблины таскали ягоды. Я успел лишь немного углубиться в лес, когда повстречал своего первого врага. Им оказался волк третьего уровня, который был занят тем, что рвал на куски одного из моих миньонов. «Вот же тварь!» Замахиваюсь и со всего размаху кидаю копье в наглого волчару. «Попадание!» Я угодил волку прямо в бок, и тварь, взвизгнув, упала на землю. Получено 244 эксп. Внимание, вор, начальный класс, получает второй уровень. Отлично. Подбегаю к трупу волка и понимаю, что и второй гоблин мертв. Вырываю копье из мертвого тела волка, а буквально в следующую секунду из кустов на меня выпрыгивает новый противник и вцепляется мне в руку. Не зря все-таки купил комплект брони. Проносится мысль в моей голове, и я, перехватив копье ближе к острию, вонзаю его прямо в волчью морду. Получено 311 эксп. Внимание, получен четвертый уровень. Внимание, вор, начальный класс, получает третий уровень. Снова кидаю все в выносливость и бегу дальше, не обращая внимания на дебаф слабого кровотечения, который оставил мне волк. Твари все же удалось таки не сильно прокусить мою кожаную куртку и ранить меня. Оставшихся пятерых гоблинов я нашел в одном месте. Двоих рвали на куски трое волков, а оставшиеся в живых сидели на дереве, и с ужасом наблюдали за происходящим. «Повелитель!» — радостно выкрикнул один из гоблинов, и волки сразу же оборвали свой прием пищи, ну и, конечно же, учуяли меня. Я тяжело вздохнул, ведь мог бы напасть на них, использовав эффект неожиданности, но нет. Перехватив поудобнее копье, я приготовился к бою, а волки тем временем начали аккуратно брать меня в кольцо. «Да уж». Не думал, что попаду в такую ситуацию всего на третий день нахождения в этом мире.